Осажденные, похоже, сперва надеялись, что имперская армия проследует мимо. Стены крепости были высоки, стояла она на высоком холме. Вблизи нет реки, чтобы направить ее воды внутрь, а сам замок, конечно же, имеет собственные источники. Остается либо взять его плотное кольцо, либо пойти на кровопролитный штурм. Ночью перед самым рассветом император собрал баронов-переветников и объявил, что у них есть прекрасный шанс не только полностью очистить себя перед короной, но и получить солидные прибавки к земельным феодам. Для этого надо лишь покончить с жалкими изменниками, засевшими в этой ничтожной крепостишке, с презренными предателями, при виде которых сердца всех господ баронов, как истинных верноподданных, бесспорно должны загораться гневом и яростью. Мрачно глядившие, кто в землю, кто в сторону бароны, никак не выглядели горящими гневами и яростью, но император это проигнорировал. Еще не рассеялся утренний туман, еще спали осажденные, когда баронские дружинники, подпертые сзади внушительными шиенгами копейщиков Семерса, молча, без криков и улюлюканье, пошли на приступ. Легионные велиты на сей раз вооружились мощными арбалетами, готовые осыпать крепостные бойницы градом тяжелых болтов. Этого в крепости никак не ожидали. Раз уж правитель Милина оказался настолько глуп, что решил осадить их твердыню, ему следовало сперва изготовить тараны, сотни штурмовых лестниц, обвести замок контрволационно и циркумволационно линиями, построить крепленный лагерь. Ничего этого император не, не сделал. Угрюмые дружинники барона тащили с собой длинные веревочные лестницы, тщательно свернутые большими бухтами. Лестницы заканчивались внушительными стальными когтями на цепях, чтобы защитники не смогли так быстро их перерубить. Подобную осадную снасть начал изготавливать еще отец нынешнего императора, весьма прозорливо предвидя возможные осложнения с баронами. Конечно, чтобы забросить крюки на стену, требовалась немалая сила, но вид мрачных и решительных копейщиков в перемешку с арбалетчиками за собственной спиной удивительным образом придал баронским дружинникам поистине внушающую уважение прыть. Часовые на стенах успели крикнуть, успели поднять тревогу, но на зубья крепостных стен оказались закинуты разом не меньше сотни лестниц. Пыхтя панцирники полезли вверх, А над их головами засветили болты, велиты били во все, что двигалось в бойницах. Утреннюю тишину разорвали вопли раненых и умирающих. В замке заполошно ударила бронзовая била, зовя всех способных носить оружие на стены. Баронские дружинники злобно рычали, карабкая сверх по натянувшимся лестницам. В проемах бойниц замелькали шипастые гизармы и алебарды защитников. Кое-где топоры и секиры напрасно пытались перерубить закаленную сталь цепей. В ход пошли камни. На стенах, как видно, не недоставало горящей смолы, только несколько дежурных котлов, опустивших первое же мгновение штурма. А под остальными огонь еще надо было развести. Дружинники срывались кто с воплями, а кто уже и молча падая под стены. К больницам выбегали все новые и новые защитники. Отбивавшиеся отчаянно, не обращая внимания на арбалетные стрелы, кололи сверху пиками, рубили алебардами, глушили тяжелыми шипастыми булавами и дружинники, без того не питавшие особой страсти к бою, попятились. Все больше и больше их прикрывая щитами, боком-боком норовили отползти подальше от крепостных стен. Режеволосый командир новой терции, Сэммерс, сынского вина решительно махнул своим копейщикам. Вместе с ними надвинулись велиты, предусмотрительно оставаясь за спинами воинов Семерса. Кто-то самый ретивый или имеющий собственные счеты с баронской челядью, пустил болт прямо в спину пятящемуся. Сэммерс рявкнул команду, клацнули щиты, копья нагнулись. Передовые отряды и дружинники, и командиры бароны Оказались в ловушке, приходилось выбирать, и притом быстро, броситься ли очертя голову на зловещие, темнеющие в небольшом отдалении когорты, при том, что всем была очень памятна судьба пешего войска Симандры, или все же попытать счастье на стенах, ибо те же велиты били не в белый свет, и под стенами остались не только неудачливые дружинники их из числа осаждавших. В какой-то момент казалось, что в имперском войске вспыхнет междоусобица, однако нашелся все-таки один барон, оказавшийся посообразительный. Размахивая громадным двурочным мечом, он ревом, достойным настоящего дракона, Собрал своих вновь, поведя к стенам. И на сей раз полез сам. Следом устремились и копейщик, и Семерс. Режеволосый предводитель с кошачьей ловкостью вскарабкался по лестнице, отбил мечом отчаянный тычок гизармы и ухитрил соткнуть стражника в меча, незащищенное кольчужным воротником горло. Бывает так, что исход боя решает одно единственное удачное движение одного единственного человека – Сэммерс оказался на стене и продержался один против троих, пока через бойницу не перевалилось двое его копейщиков и один из баронских дружинников. Вчетвером они сумели оттеснить оборонявшихся от еще одной лестницы, и судьба замка оказалась решена. Вскоре в руках атакующих оказался целый проем стены от башни до башни, и живая волна покатилась во двор. Мечи звенели еще довольно долго, но император уже не следил за происходящим. Самые испытанные когорты тоже остались лишь зрителями. Саму крепость правитель Мельина отдал на добычу ворвавшимся в нее копейщикам Сэммерса и нуждавшимся в подачке баронским дружинникам. Защитники замка большей частью сдались, Умирать даже за своего обожаемого барона мало кто хотел. И верно, когда длинную вереницу пленников подогнали к роскошному шатру, с вьющимся стягом, где хищно и грозно выгибал могучую шею царственный змей, император обратился к мятежникам вполне милостиво. Рядовые дружинники выполняли приказ своих лордов и потому подлежали лишь номинальному наказаниям, если это вообще можно было назвать таковым отправки в легионы на соле. А вот для их повелителей. «Барон Грициан Астер», – сумрачно проговорил император, когда легионеры подвели к нему бывшего хозяина замка. «Баронесса Ингельгарда, юный баронет Марий, его сестры, вас уже не помню, император указал на двух девчушек примерно семи и десяти лет. Как же так, барон? Не успели воспользоваться тайным отнорком? Барон Астер». Был крупным краснолицым мужчиной с изрядным животом, но и сила в его плечах еще сохранилась немалого. Его жена тихо всхлипывала, припал к мужу. Девочки были слишком перепуганы, даже для того, чтобы плакать. А вот юный баронет смотрел из-под лобья, словно волчонок, и тихо шипел что-то разбитыми губами. «Передаю себя в руки победителя и прошу его сохранить жизнь невинным, следовавшим за моей волей», – на выдавил из себя барон ритуальную фразу. Император холодно кивнул. «Знаком ли ты с моим указом, барон, о том, какая судьба ждет не сдавшихся мятежников? Равно, как и их чад с домочадцами». «Эти вести не дошли до нас, милорд», — гордо ответил барон. «Имено императора не как полагалось по этикету, а всего лишь как просто человека благородного сословия». «Ну что ж, никогда не бывает лишним чему-то научиться», — ледяным тоном уронил император. «Легат, зачти указ». По мере чтения, барон Астер то краснел, то бледнел, жена его рыдала уже в голос, мальчишка бароны дрожал крупной дрожью, уже перестал храбриться, и только девочки, похоже, еще ничего не понимали. Когда наступила тишина, барон вдруг рухнул на колени, словно ему подрубили ноги. «Мой император!» Сейчас он не опустил положенного титулования, не прошу о смягчении своей судьбы, ибо примкнул к конгрегации и не отрекся от нее, несмотря на все увещевания, коим грешный не преклонил слух свой. Но помилуй, молю невиновных детей моих, чем согрешили перед тобой малолетние чада, в чем вина супруги моей, во всем повиновавшейся моему слову? «А в том, что не отговорила своего неразумного мужа от его де деяний, навлекших позор и горе на весь род, а астров, сумрачно отрезал император. «Мой суд будет короток, барон. Твои домочадцы пойдут на плаху. Как люди благородной крови, они будут обезглавлены, они повешены на поживу воронам, подобно простолюдинам. Твои дети умрут первыми, ты последним, барон, и, разумеется, нелегко и непросто». Растягивание, оскопление, колесование и напоследок расчленение. Это твоя кара. И пусть это послужит уроком остальным. Император обвел собранных нобелей таким взглядом, что все без исключения поспешили опустить головы. Я ненавижу убийства и казни, но я не допущу распространения заразы мятежа. Кто сдастся без штурма, будет помилован и прощен, если службой своей докажет искренность раскаяния. Кто станет с оружием в руках наносить ущерб вернослужащим империи, предан будет смерти. Приступая к стенам твоего мятежного замка, погибли многие мои храбрые воины. Кто возместит ущерб их семьям? Нет, Астер, я сказал, закон есть закон». Плечи барона затряслись, он спрятал лицо в ладонях. Его жена слабо вскрикнула и лишилась чувств. Девочки с плачем бросились к матери, и только мальчишка баронет сумел совладать с собой. «Тиран! Палач! Убийца!» срывающимся голосом выкрикнул он, явно представляя себя в роли кого-то из героев древних пьес, повествовавших о падении жестоких правителей. «Ты только и можешь убивать детей! Ты трус! Трус! Трус! Я плюю на тебя! Плюю! Да!» Никто не заботился связать пареньку руки, после того, как его обезоружили, и сейчас он бросился к императору, с ловкостью проникшей в курятник Ласкин, занося кулаки. Барон Астер успел только отнять ладони от лица и вытаращить глаза, Картинор успел куда больше. Одно движение, и капитан вольных заслонил собой императора, второе мальчишка полетел лицом вниз в мокрую землю, уже успевшую впитать влагу растаявших снегов. Двое других телохранителей императора тотчас сдернули паренька обратно на ноги, приставив к горлу короткие кинжалы. «И не летит, а тебя не спасет!» – тем не менее прохрипел баронет. Один из вольных, нахмурившись, едва заметно шевельнул клинком, по шее мальчика побежала кровяная струйка. Император привстал с походного трона. а Знаком велел вольным отпустить молодого Мария. Парнишка смотрел за зверем, но глаза не отпускал. «Очень хорошо, сударь мой, пока еще баронет», — проговорил император. «Я ценю храбрость, даже если это храбрость врагов». «У тебя есть выбор, юный Астор. Ты держишь в руках судьбу твоих матери и сестер. Хочешь ли ты спасти их или нет?» Мальчик побледнел, губы вдруг задрожали. Бравада и внушённое отчаяние мужественно уходили. Сглотнув, он невольно оглянулся на внушительную фигуру палача в красном колпаке маски. «Хочу!» — выдохнул он. Император чувствовал, сердце Мария бешено заколотилось. Он очень-очень хотел жить и, само собой, боялся смерти. «Хочу!» — мой император. Голос правителя Мелина нахлестнул словно в сыромятный кнут. Марий вздрогнул, съежился и опустил глаза. Хочу, мой император. Тогда вот тебе выбор. Ты поступишь ко мне на службу и станешь служить неверой и правдой, потому что дашь слово. Тогда я сохраню тебе титул баронета, твоя мать и сестра останутся в живых. Или ты гордо откажешься принимать приказы тирана и узурпатора, как ты там меня именовал, и увидишь своими глазами, как умирает семья. Вся. И ради тебя измени ритуал. Ты умрешь последним, вслед за твоими родителями. Парнишка жалко и обреченно взглянул на отца. «Барон-мятежник трясся всем телом, не в силах вымывал ведь ни звука». «Я... я согласен, мой император», — выдавил, наконец, мальчик. «Хорошо. Тогда умрет только твой отец. Он мятежник. Он противился моим войскам с оружием в руках, он отдавал приказы своим дружинникам. Но благодаря тому, что вырастил достойного сына, смерть придет к нему быстро и без мучений». Я заменяю все перечисленные ранее муки простым отсечением головы. Более того, ты, Марий, станешь новым бароном Астер. Твои мать и сестры смогут вернуться домой. Разумеется, замок будет занят моим гарнизоном на всякий случай, но перед лицом стоящих тут людей, благородной крови, я торжественно обещаю тебе, ни твоя мать, ни сестры не претерпят никаких утеснений и не будут поражены в правах до тех пор, пока ты станешь неверно служить». «Справедливо ли мое слово, господа обороны?» – повернулся император к Нобелям. «Справедливо ли мое слово, господа консулы и легаты?» Взгляд в сторону командиров легионов и отличившихся начальников когорт. Ответом стал слитный и дружный гул голосов. «Быть посему», – закончил император. «Разумеется, тело обороны Астер будет погребено немедля после усекновения головы, согласно обычаю и закону империи, на месте свершения казни». «Прими свою судьбу, барон Грациан, прими и благодари сына. Он даровал тебе честную смерть. «Благодарю моего императора», – выдавил старый астр, – «благодарю и прошу не оставить моей семьи. Мари, служи верно. Император Мелина честен и благороден. Ошибкой было выступать против него. Я ошибся, и я заплачу». Открытые мужественные слова, барон. Жалею, что ты встал на сторону моих врагов, но и простить тебя не могу. Надеюсь, еще один выразительный взгляд в сторону Нобели, Люди благородной крови сделают все, чтобы их родственники, еще сохраняющие верность конгрегации, узнали бы об этом и надеюсь, что это поможет их раскаянию. Казнь совершалась по всем правилам. Девочек барона увели, его рыдающая жена, поминутно норовя завалиться, стояла рядом с марием, поддерживаемая тремя служанками. Юный барон был бледен, кусал губы и хлюпал носом, но держался молодцом. Старого барона Астера не унижали ломанием меча и разрыванием герба. Когда его привели к плахе, плач, как и положено, осведомился о последнем желании осужденного. Грациан попросил кубок вина. Домашний священник Астарова уже прочел все потребные молитвы. Барон низко поклонился императору, бросил последний взгляд на жену с сыном и сам лег на плаху. «Милости, мой император!» – не выдержал один из Нобелей. «Милосердие! Он виновен! Но, молюсь, замени казнь пожизненным изгнанием!» «Нет!» – холодно уронил правитель Мелина. «Но еще одну милость я тебе окажу, Грациан Астер. Отпустите его!» Правитель Мелина поднялся, шагнул к растерявшемуся барону, взглянул в глаза. Мятежник вздрогнул, опустил взгляд. «Благодаря сына еще раз, Астер, я дам тебе поединок. Равный бой, никакой брони, мечей или щитов, просто кинжалы, равной длины». Император шевельнул плечами, сбрасывая плащ, отстегнул от пояса кинжал, повернул рукоятью вперед и подал барону. Все таки замерли. Картинор что-то протестующе заворчал. «Нет, мой капитан». Император не повернул головы. «Я дам барону Грациану Астеру честный бой, как сказал». «На это время возвращая ему титул, что делает его достойным сойтись со мной на ристалище. «И я знаю, что прав. Значит, победа будет на моей стороне». «Ну, а если нет, если правда не со мной, а с мятежниками, тогда что ж, тогда мне и жить незачем». «Картинор, твой кинжал, пожалуйста». Посмотри сам, градца на Астер. Посмотрите, вы, нобели моей империи. Клинки равной длины, гарды тоже одинаковые. Бой честный и на равном оружии. Бой честный и на равном оружии, подтвердил проконсул Клаудий. Бой честный и на равном оружии, раздалось и со стороны нобели. Тогда приступим, проговорил император, не отрывая взгляда, от искаженного лица старого барона. Я не палач, астер. «Если ты погибнешь от моей руки, то, как положено, со славой в поединке, тебя похоронят в семейном склепе Астров рядом с твоими предками. И у тебя тоже есть шанс. Правда, не знаю, будет ли лучше и тебе, и твоей семье, и всем сословиям империи, если я паду. Приступим же». «Приступим, мой император». «И благодарю за милость», — низко поклонился Грациан. «Мой выпад», — предупредил его правитель Мелина, перехватывая кинжал острием вниз. Барон поспешно намотал плащ на левую руку, его противник высокомерно сбросил одеяние на Нази. Клинки взлетели в четком салюте и опустились. Миг неподвижности, и император крутнулся, словно предлагая Астеру атаковать незащищенную спину. Астерея мелькнула возле самого лица старого барона, однако тот успел отклониться. Ответил коротким резким тычком, звеня сталь столкнулась со сталью. Император подставил собственный кинжал, резко крутнул рукой, отбрасывая оружие соперника и, не тратя времени на мелодраматические подробности, ударил. Ударил прямо в сердце старого барона. У зрителей вырвался вздох. Грациан Астер обмяк и начал заваливаться. Однако император подхватил тяжелое тело. Следующим возле отца оказался молодой баронет Марий. «Папа!» Страшно закричала жена мятежного барона, мигом все понял. Император резко вывернул окровавленный кинжал. К поверженному барону уже бежали его ближние слуги, пилась зубами в узел платка баронесса, давя все еще рвущийся вопль. Как и положено благородному Нобелю, ее муж пал в бою с честью, и теперь долг его жены состоял в том, чтобы похоронить супруга со всей подобающей пышностью, как барона, а не как преступника. Несчастная женщина нашла, тем не менее, в себе силы поклониться правителю Мелина. «Мой император, благодарю тебя за справедливый суд». Одному спасителю известно было, чего стоили ей эти слова, произнесенные в лицо убийцы мужа. «Благодарю за справедливый суд и благословляю сына своего на верную службу Василиску». «Я рад был бы встретиться с тобой, баронесса, в более счастливый день!» – кивнул император. «У твоего сына есть все шансы вернуть доброе имя дому Асторов. Марий, поцеловал мертвого отца в лоб, решительно шмыгнул носом, поднялся с колен и повернулся к императору, отвешивая низкий поклон. «Какие будут приказания, мой император?»